Глава двенадцатая. Кентана и я летели на восток на Сесне, которая заправлялась на кукурузном поле в Канзасе 30 апреля 2004 года. На протяжении мая, июня и первой половины июля, пока она находилась в институте раска я мало что могла для неё сделать. Я почти каждый день ездила после обеда на восточную 34-ю улицу повидать её, её, но терапия продолжалась почти непрерывно с восьми утра до четырех и в половину седьмого самая поздняя к семи её клонила в сон с медицинской точки зрения она была стабильна могла есть самостоятельно гастростому пока не убрали но и не использовали восстанавливалась подвижность правой руки и ноги, восстанавливалась и подвижность правого глаза без которого кентана не могла читать по выходным когда не было терапии джери возил её на обед и в кино где-нибудь поблизости. Потом он ужинал с ней. Устраивали пикники, и к ним присоединялись друзья. Пока Кентана находилась в институте раска я могла поливать цветы у неё на подоконнике. Могла отыскать чем-то непонятно чем отличающиеся кеды, которые велел купить ей физиотерапевт, могла сидеть с ней в теплице рядом с холлом клиники и следить за парчёвыми карпами в пруду но когда она покинет реабилитационную клинику, я не смогу делать даже это. Кентана приближалась к тому моменту, когда если мы хотим, чтобы она полностью выздоровела, ей снова понадобится самостоятельность. Я решила, что и мне за лето следует достичь того же. Сосредоточенность, необходимая для работы, ещё не вернулась, но я могла приводить в порядок дом, могла взять свою жизнь под контроль, разобраться с непрочитанной почтой, например. Мне и в голову не приходило, что процесс скорби только начинается. До того момента я могла лишь горевать, но не скорбеть. Горе пассивно, горе настигает себя. Скорбь, опыт взаимодействия с горем, требует внимания. До того момента мне хватало неотложных дел, хватало куда направить всё внимание, ничему более его не уделяя, прогоняя иные мысли, вырабатывая каждый день адреналин, чтобы справиться с бедами этого дня. Всю весну я провела, позволяя себе расслышать лишь несколько слов, произносимых механическим голосом «Добро пожаловать в МЦУК». И вот я приступила. Среди писем, книг и журналов, доставленных пока я находилась в Лос-Анджелесе, обнаружился толстый том с заголовком «Курс 1954 года». Этот альбом был подготовлен к надвигавшемуся пятидесятилетию летию принстонского курса Джона. Я прочитала текст Джона. Уильям Фолкнер однажды сказал, что некролог писателя должен состоять из одной фразы. Он писал книги, а потом умер. Это не некролог, по крайней мере на 19 сентября 2002 года, и я всё ещё пишу книги. Так что буду держаться Фолкнера. Я повторила для себя. Это не был некролог, по крайней мере на 19 сентября 2002 года. Я закрыла памятный альбом. Несколько недель спустя я снова его открыла и пролистала другие записи. Одна Дональда Рамсфилда Рамми. «После принста на годы слились в пятно, зато дни похожи на стремительное пламя. Я подумала над этим». Другой текст, трёхстраничная медитация Ланселота Фара-младшего Лона, начиналась так. «По всей видимости, объединяющим нас всех воспоминаниям, является речь Адлая Стивенсона на банкете старшего курса. Я подумала и над этим. Я 40 лет была замужем за одним из выпускников 1954 года, и он ни разу не упомянул речь Адлая Стивенсона на банкете старшего курса. Я попыталась припомнить хоть какие-то его упоминания о Принстоне, много раз он говорил о неуместной гордыне, видевшейся ему в дивизе «Принстон на службе нации». Эта фраза позаимствована из речи Вудра Вильсона. «Сверх этого я не сумела извлечь из памяти ничего, кроме его слов через несколько дней после нашей свадьбы». К чему он сказал это? Как возник этот разговор? Что члены мужского хора, знаменитой принстонской акапеллы, казались ему напыщенными. И поскольку он знал, что меня это потешает, он порой изображал этих певцов». Одна рука с продуманной небрежностью засунута в карман, другая вращает воображаемый стакан с кубиками льда, подбородок выпечен ради медального профиля, лёгкая удовлетворенная усмешка. «Вспоминаю тебя, как стояли с тобой на высоком холме, сердцем полным надежд, ветер дул нам в лицо». Сорок лет эта песенка была нашей домашней шуткой, но я не могла припомнить ни названия, ни следующих строк. Вдруг мне срочно понадобилось выяснить её текст. Я нашла единственное упоминание в интернете, в некрологе, помещенном в еженедельнике выпускников Принстона. Джон Макфайден, 1946-1949. Джон Макфайден скончался 18 февраля 2000 года в доме Рискотти мэн поблизости от деревни Хэттайт, которую он и его супруга Мэри Эстер сделали своим домом. Причиной смерти стала пневмония, однако его здоровье угасало на протяжении многих лет, особенно после смерти супруги в 1977 году. Джон прибыл в Принстон из Дулу того ускоренное лето 1942 года, то есть учился по ускоренной программе военного времени. Одарённый музыкант и художник, он сочинял песни для треугольника, Princeton Triangle Club, основан в 1891 году университетская театральная труппа, ставящая мюзиклы. В том числе любимую пристанцами Арио вспоминают себя Он оживлял любую вечеринку игрой на пианино, запомнилась его вариация на тему «Сияй, светлячок, сияй», сыгранная вверх ногами из-под пианино. После военной службы в Японии он вернулся в Принстон и получил степень магистра искусств в области архитектуры. Для Нью-Йоркского дизайнерского бюро «Харрисон и Абрамовец» Он спроектировал главное здание объединённых наций. Джон получил римскую премию по архитектуре и после женитьбы на мэри Эстер Эдж провёл 1952-53 учебный год в Американской академии в Риме. Его частная архитектурная практика, в особенности запомнившаяся дизайном Центра искусств «Волчья яма» под Вашингтоном, в 1960-е годы прерывалась государственной службой в качестве исполнительного директора Первого Совета Штата по Искусству при губернаторе Нельсоне Рокфеллере. Сокурсники выражают свои соболезнования детям, Камилле, Люку, Уильяму и Джону и троим внукам и оплакивают одного из самых замечательных наших сочленов. «Вспоминая себя любимая песня принстанцев. А что же смерть Мэри Эстер? И сколько времени прошло с тех пор, как оживлявший любую вечеринку «Забавник», Последний раз сыграл сияй светлячок сияй вверх ногами из-под пианино. Чего бы я не отдала за то, чтобы обсудить это с Джоном? Чего бы я не отдала за то, чтобы обсудить с Джоном что угодно? Чего бы не отдала за то, чтобы иметь возможность сказать один из тех пустяков, которые его радовали? И что бы я сказала? Если бы я сказала это вовремя, это подействовало бы. за день Заденили два до смерти... Джон спросил меня, заметила ли я, сколько персонажей умирает в романе, который он только что отправил в издательство, в ничто не утрачено. Он сидел в кабинете и составлял список. Я добавила ещё одно имя, которое он пропустил. Через несколько месяцев после его смерти я взяла с его стола блокнот, собирая что-то записать. На открытой странице всё ещё виднелся список его почерком, очень бледным карандашом. Вот он. Тереза Кин, Парланс, Эммет Маклюр, Джек Бродрик, Морис Дотт, четверо в автомобиле, Чарли Баклс, Перси на электрическом стуле, Перси Дарроу, волден Маклюр. «Почему карандаш такой бледный?» – задумалась я. «Зачем он использовал карандаш, который едва оставлял следы? Когда он начал самого себя считать умершим? Это не черное и белое. Сказал мне молодой врач в медицинском центре Седерс-Синай в Лос-Анджелесе в 1984 году, объясняя разрыв между жизнью и смертью. Мы стояли в реанимации в Седерс рядом с дочерью Нилой Лени Доминик, которая накануне ночью была задушена. Доминик Дан, 1959-1982, задушил бойфренд. Доминик лежала в реанимации и словно спала, Но ей не суждено было проснуться. Она дышала только с помощью аппарата. Четырёхлетняя она присутствовала на нашей с Джоном свадьбе. Доминик, старшая двоюродная сестра, председательствовала на вечеринках Кентаны и водила её покупать платье для выпускного бала. Когда мы уезжали из города, она оставалась присматривать за ней. Розы красны, фиалки лиловы, было написано на карточке, лежавшей на стакане с цветами, которые Кентана и Доминик оставили на кухонном столе к нашему возвращению из одной такой поездки. «Ждём тебя дома. Поздравляем с Днём Матери. Д. и К. Помню, я подумала, что доктор не прав. Пока Доминик лежит в реанимации, она жива. Она не может поддерживать в себе жизнь без помощи аппарата, но она жива. Это белая». Когда аппарат выключит пройдёт несколько минут, прежде чем системы её организма откажут и тогда она будет мертва. Это чёрная. Мёртвые уже не оставляют даже слабого следа, отметок карандаша. Любые карандашные отметки, самые слабые следы, были оставлены за день или два до его смерти, или за одну-две недели, в любом случае, определённо до его смерти. Существует водораздел. Внезапная непоправимость этого водораздела – вот о чём я много думала поздней весной и летом, вернувшись из Калифорнии. Близкая моя подруга Кэролайн Лелливелд умерла весной в онкологическом центре Слуан-Кеттеринга. Жена Тони Дана, Розмари Бреслин, умерла в июне в медцентре Колумбийского университета. В обоих случаях уместным казалось выражение продолжительной болезни» вызывающий обманчивый образ отдыха, облегчения, отпущения на свободу. В обеих продолжительных болезнях была вероятность такого исхода. У Кэролайн в последние несколько месяцев, у Розмари с 1989 года, с ее 32 лет. Но вероятность никоим образом не отменяла, когда настал час внезапной пустоты, утраты, причиненной событием смерти. Все так же черное и белое. В последний момент каждая из них еще была жива, а затем мертва. Я осознала, что никогда не верила в слова, которые выучила в детстве перед конфирмацией в епископальной церкви. Верую в Святого Духа, в Святую Апостольскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. Я не верю в воскресение тела. И Тереза Кин, Парланс, эмет Маклюр, Джек Бродрик, Морис Дотт четверо в автомобиле, Чарли Баклс, Перси Дарроу, Уолден Маклюр тоже не верили. Не верил и мой муж-католик. Мне казалось, что такой образ мыслей ведёт к ясности, но на самом деле мысли мои были столь запутаны, что вступали друг с другом в просеворечие. В воскресенье тела я не верила, но всё ещё верила, что при правильно подстроенных обстоятельствах он вернётся. Он, оставивший перед смертью слабые следы грифеля номер три. Однажды мне показалось необходимым перечитать алкестиду В переводе Иннокентия Анинского эта трагедия Эврипида и её героиня именуется «Алкеста». В последний раз я читала её в 16 или 17 лет для зачёта по еврипиду, но припомнила, что она имела какое-то отношение к этой проблеме водораздела. Мне помнилось, что греки неплохо разбирались в вопросе перехода от жизни к смерти и особенно внятно решали его в Алкистиде. Они представляли этот переход наглядно, они изображали его в драме, они ввели в мизансцену и тёмные воды, и паром. Я перечитал Алкистиду, вот что происходит в этой пьесе. Молодой царь Фессалии, Адмет, обречён умереть, за него заступился Аполлон и вырвал у судеб уступку. Если кто-то согласится умереть вместо него, смерть самого Адмета будет отсрочена. Адмет взывает к друзьям, к родителям, всё тщетно. «Я знаю, что мы вечность будем пребывать в подземном царстве, а жизнь коротка, но сладостна», поясняет отец свой отказ заменить Адмета. И только жена Адмета, юная царица Алкистида, вызывается умереть за него. Все долго и горестно оплакивают её скорую смерть, но никто не пытается её спасти. Наконец она умирает. Вижу двухвёсельное судно, вижу лодку на озере, и Харон, перевозчик мёртвых, взывает ко мне, положив руку на весло. Адмет сокрушён виной, стыдом и жалостью к себе. Увы, как горестно мне переправа, о которой ты говоришь, злосчастная моя, как мы страдаем! Ведёт он себя во всех смыслах отвратительно, винит родителей, Утверждает, что Алкистида страдает меньше, чем он сам. После нескольких слишком длинных пассажей такого рода, Алкистида с помощью удивительно неуклюжего бога из машины даже по меркам 430 года до нашей эры возвращается к жизни. Возвращается она немой, и это объясняется тоже неуклюже, временным постом. Голоса ее не услышать, пока она не очистится от посвящения подземным богам, и не взойдёт третье солнце. Если придерживаться текста и только текста, пьеса заканчивается благополучно. Это не совпадало с моими воспоминаниями о сюжете Алкистиды, то есть я уже в 16-17 лет была склонна во время чтения подправлять текст. Принципиальные расхождения между реальным текстом и моими воспоминаниями обнаружились ближе к концу, когда Алкистида возвращается из царства мёртвых. Мне помнилось, что Алкистида не говорит, потому что не желает. В этом причина. Адмет, как мне помнилось, теребит ее себе во вред, потому что когда она открывает рот, то подробно высказывается о проявившейся в этой истории прискорбной слабости мужа. Смущенный, он прерывает ее речь, призывая всех на праздник. Алкистида смиряется, но она изменилась, и ее отчужденность от мужа сохранится. Внешне она вернулась, снова с мужем и с детьми, снова на троне Фессалии, но концовка, моя концовка, не прочитывалась как хэппи-энд. И в некоторых отношениях мой вариант лучше проработания, по крайней мере в нём признаётся, что смерть меняет умершего, однако остаются открытыми иные вопросы о водоразделе. Если бы мёртвые в самом деле возвращались, с каким знанием они приходили бы к нам? Смогли бы мы поглядеть им в лицо, мы, позволившие им умереть? При ясном свете дня я знаю, что это не я позволила Джону умереть, что его жизнь и смерть были не в моей власти. Но верю ли я в это? Верит ли он? Пережившие оглядываются и различают знаки, знамения, которые они пропустили. Вспоминают, как засохло дерево, как чайка врезалась в капот автомобиля. Они живут символами. Они вчитывают смыслы в спам, оставшийся в неиспользуемом компьютере, в залипшую клавишу «Делит». Им кажется, что решение заменить эту клавишу – скрытое предательство. На автоответчике у меня до сих пор голос Джона. Голос появился там случайно, просто Джон оказался дома в тот день, когда понадобилось настроить автоответчик. Но если бы мне теперь пришлось сделать новую запись, я бы ощущала это как предательство. Однажды, разговаривая по телефону в его кабинете, я рассеянно перелистнула страницу в словаре, которую он всегда оставлял открытым рядом с рабочим столом. Когда я заметила, что натворила, пришла в ужас. Какое слово он искал? О чём думал? Не пропустила ли я какое-то сообщение, бездумно перевернув страницу? Или это сообщение было утрачено ещё до того, как я прикоснулась к словарю? Может быть, я отказалась его заметить? «Истинно, говорю, мне не прожить двух дней», – сказал говейн Позднее, тем летом, я получила из принстона на ещё одну книгу. Это было первое издание подлинных признаний, в хорошем состоянии, как бы описали его букинисты. В оригинальной суперобложке, незначительно обтрёпанной, этот экземпляр принадлежал Джону. По-видимому, он послал его однокурснику, который готовил к 50 встрече выпуска 1954 года, Выставку написанных выпускниками книг. Она занимала почётное место на выставке, сообщил мне этот сокурсник. Ведь Джон был, вне всякого сомнения, наиболее выдающимся из наших писателей. Я изучила оригинальную и незначительно обтрёпанную суперобложку на томе подлинных признаний. Я вспомнила первый раз, когда увидела эту обложку, вернее, её макет. Она лежала у нас в доме много дней как всегда лежали различные образцы дизайнов и шрифтов и обложек для очередной книги смысл был в том чтобы удостовериться не надоедает ли она будет ли и спустя какое то время радовать глаз я открыла книгу посмотрела на посвящение дороси бернсдан мань джона дана джоан дидиан кентанни рудан было написано там и потом поколением тогда в прошлом Я не обратила внимания на это посвящение. Я не придала ему достаточного значения. Вот постоянная тема на этой стадии процесса, того, через что я проходила теперь. Я перечитала подлинные признания, они оказались более мрачными, чем помнилось. Я перечитала «Арфу» и обнаружила иную, не столь жизнерадостную версию лета, когда мы смотрели «Тенка» и ужинали у Мортона. Под конец того лета случилось кое-что еще. В августе состоялись поминки по одному нашему знакомому, само по себе это не что-то еще, о котором я говорю, французскому теннисисту, шестидесяти с небольшим лет погибшему в аварии. Поминки состоялись на чем-то корте на Беверли-Хиллз. «Я встретил на поминках жену», – писал Джон Варфи, явившись туда прямо с приема у врача в Санта-Монике. «Пока я сидел там под жарким августовским солнцем, все мои мысли занимала смерть. Я думал, смерть Антона была наилучшей из возможных. Один миг ужаса, когда он осознал неизбежный исход аварии, а в следующий миг настала вечная тьма. Поминки закончились, служащий парковки пригнал мою машину, мы отъехали, и жена спросила, что сказал врач». Это был не самый удачный момент для обсуждения моей встречи с врачом в Санта-Монике. Он напугал меня до усрачки, малыш. Что он сказал? Сказал? Я кандидат на инфаркт с катастрофическими последствиями. Несколькими страницами ниже автор Арфы, то есть Джон, исследует подлинность этого своего собственного рассказа. Он отмечает замену имени, драматическую реконструкцию разговора. Незначительный пропуск времени. Затем он спрашивает себя «Что-то ещё?» И отвечает. Сказав жене, что он напугал меня до усрачки, я заплакал. Либо я не запомнила это, либо умышленно предпочла не запоминать. Я не придала этому достаточного значения. Это ли он почувствовал, когда умирал? Один миг ужаса, когда он осознал неизбежный исход аварии, А в следующий миг настала вечная тьма. Типичный механизм остановки сердца тоже можно описать как аварию, которая случайным образом происходит именно в этот, а не в другой вечер. Внезапный спазм отрывает тромб в коронарной артерии, затем возникает ишемия, и сердце, лишённое кислорода, входит в состояние желудочковой аритмии. Но как это ощущал он? Момент ужаса и вечная тьма? Верно ли он угадал всё это, когда писал Арфу? Сложил правильно, как мы говорили друг другу, обсуждая, насколько точен репортаж или анализ. Как насчёт вечной тьмы? Разве пережившие клиническую смерть не упоминают всякий раз белый свет? Сейчас, когда я пишу, мне подумалось, что белый свет обычно слепящий, проявление высшей силы, действующей по ту сторону – На самом деле непосредственно связан с недостатком кислорода, который возникает, когда снижается приток крови к мозгу. «Всё стало белым», – так вспоминает момент обморока человека, у которого внезапно упало давление. Словно выленили все цвета. Так пациенты с внутренним кровотечением описывают момент, когда потеря крови сделалась критической. «Что-то ещё?» Произошло ближе к концу того же лета, очевидно 1987 года, ряд событий, последовавших за встречей с врачом в Санта-Монике и поминками на теннисном корте на Беверли-Хиллз. Примерно через неделю Джону сделали ангиографию. Ангиография показала, что левая передняя нисходящая артерия забита на 90%. Также обнаружился длинный участок 90-процентного сужения в левой огибающей артерии. Это было важно главным образом потому, что левая огибающая артерия питает тот же участок сердца, что и перекрытое переднее нисходящее. «Мы называем её делатель вдов», — сказал потом о передней нисходящей нью-йоркский кардиолог Джона. Через неделю или две после ангиографии, уже наступил сентябрь, но в Лос-Анджелесе всё ещё длилось лето, была сделана ангиопластика. Через две недели после операции… Результаты на кардиограмме под нагрузкой были провозглашены замечательными, эхограмма сердца через полгода и тоже под нагрузкой подтвердила успех. в Следующие несколько лет снимки с контрастом, а затем ангиография в 1991 году вновь и вновь давали подтверждение успеха. Теперь я вспоминаю, что Джон и я отнеслись к событиям 1987 года по-разному. Он воспринимал услышанное от врача как смертный приговор, пусть и с отсрочкой. После сделанной тогда же операции он многократно повторял, что теперь знает, какая его ждёт смерть. «С моей точки зрения, диагноз был поставлен вовремя, вмешательство оказалось успешным, проблема была решена и механизм исправлен. от чего ты умрёшь, тебе известно так же мало, как и мне, и любому другому, помнится, отвечала я». Теперь я вижу, что его взгляд был ближе к реальности.